Глава пятнадцатая. Она ответила. После, подбадриваемая собеседницей, рассказала о жизни в пансионе, внутреннем укладе и занятиях, стараясь ни на миг не забывать, что в этом рассказе она — Гвенда Грин, дочь фермеров, а не Гвендолин Фолстейн, наследница разорившегося Альда Мага и его самое большое разочарование, а, быть может, и сама причина разорения и ранней кончины. Ребекка обучалась в подобном месте. С пренебрежением высказала Белинда. Тоже хвасталась при каждом удобном случае. Гвен удивленно притихла. У нее ведь и в мыслях не было хвастать, она лишь отвечала на вопросы. Но, видно, госпоже Дельвин пришлось не по нраву, что кто-то другой, а не она, оказался в центре беседы. «Дорогая, ты слишком часто вспоминаешь сегодня Ребекку» неискренне упрекнула племянницу тетушка Фриберта. «Корлеону это может быть не очень приятно». «Как и ваша фальшивая забота», — мысленно вздохнула Гвен, перехватив вымученную улыбку Альда Линтона. «Полагаю, Белинда скучает по кузине», — сказал он, «но поскольку мне писем из дальних стран не шлет, поддерживать беседу о ней не могу и не желаю». Последняя фраза прозвучала холодно и резко, И, казалось, должна была смутить госпожу Дельвин, но та, напротив, выглядела так, словно только и ждала этих слов. «Рада это слышать», — промурлыкала она, довольной кошкой. «Так приятно, что вы, наконец-то, решили забыть о прошлом. Мы с тетушкой уже боялись, что вы похороните себя в тоскливых воспоминаниях. Жизнь ведь не кончена, и я уверена, что вы еще встретите достойную женщину, рядом с которой будете по-настоящему счастливы». Осененная внезапной догадкой, Гвен приоткрыла рот и тут же прикрыла его ладонью. Глядя на Белинду, сложно было не догадаться, что именно себя она полагает той самой достойной женщиной. Интересно, понимал ли Альт Линтон, какие планы строила в отношении него девушка, к которой он относился как к дальнеродственнице, причем не слишком любимой? Я тоже в этом не сомневаюсь» ответил он спокойно. После разговор зашел о каких-то общих знакомых госпожи Фриберты и Сквайра, о погоде, о том, как нелегко найти расторопную и честную прислугу. Вспомнили и о школе. Но о чем бы теперь ни заговаривали, Гвен уже не могла не замечать взглядов, что Белинда бросала на бывшего мужа кузины. Со стороны это смотрелось и смешно, и грустно одновременно. Но Белинду можно понять, Альт Линтон, учтив умен и весьма хорош собой, особенно в профиль. Тонкий нос, четко очерченные губы, мелкие морщинки у глаз и седина на висках его ничуть не портят, а будто бы дополняет образ сильного и надежного мужчины. Гвен сама не заметила, как засмотрелась и очнулась, лишь почувствовав на себе колючий взгляд госпожи Дельвин. Так глядела на нее с почти нескрываемой злостью, как на соперницу — и если быть откровенной, у нее имелись к тому основания. В жизни данная ситуация смотрелась отнюдь не так занимательно, как в романе. Гвендолин чувствовала себя да нельзя неуютно. На счастье, Альт Линтон заметил, что время уже позднее, и пора прощаться. Госпожа Фриберта, которой, очевидно, настолько понравилось, как гости хвалила ее дом и угощение, просила Гвен обязательно как-нибудь навестить их еще раз. Пришлось пообещать это — Исключительно из вежливости, потому что вторая обитательница безвкусного пестрого дома вряд ли будет ей рада. Надеюсь, когда-нибудь вы простите мне этот вечер, сказал Корлеон Линтон, когда экипаж уже нес их с Гвендолин обратно в трилоне. В полутемном салоне негромкий голос звучал особенно печально. Не думал, что он пройдет так. Вернее, надеялся, что в вашем присутствии все будет иначе потому и просили поехать с вами да сквайр покаянно склонил голову вы сердитесь нет я гвен хотела сказать что она все понимает и не держит обид ведь альду линтону это чаепитие было стократ неприятнее чем ей но нужных слов не нашлось и она поддавшись какому-то порыву протянула руку и осторожно дотронулась до напряженно сжатых в кулак пальцев спутника Ладонь его рожалась, словно от неожиданности, но в следующий миг мужчина перехватил отдернутую было руку Гвен и быстро поднес к лицу, коснулся губами обнажившегося запястья и отпустил. Если бы теперь они решили продолжить разговор, он вышел бы еще более неловким, чем тот, что велся в доме госпожи Фриберты, и потому остаток пути проехали молча. Даже прощение было коротким и немногословным по-прежнему накрапывал дождь. Но Гвен и не вспомнила о зонте. Не чувствуя текущих по лицу капель, она стояла на дороге до тех пор, пока привезший ее экипаж не скрылся из вида и только затем пошла к дверям школы. Сжавшуюся к стене тень она тоже не сразу заметила и испуганно отшатнулась, когда та подалась навстречу. «Это я», — успокоил знакомый голос. Джесмин? с изумлением узнала Гвен, кутующуюся в плащ подругу. «Да, решила тебя навестить, но тебя не было, и Талула уже ушла. Спросить не у кого. Я волновалась». Альта Лентон пригласил меня к своей родственнице. Ничуть не соврала Гвендолин. Она интересуется делами школы. «Понятно», — кивнула Джесмин. «Тогда я пойду, да?» «Погоди, может быть, зайдешь? Расскажешь, как твои дела? Как идет подготовка к свадьбе?» Дочь старосты покачала головой. «В другой раз я...» «Я так запуталась, Гвен!» Выпалила она вдруг и, развернувшись, быстро зашагала прочь. «Я тоже», — думала, глядя вслед Гвендолин. «Я тоже». Ночь прошла в тревожных снах, а на следующий день, едва закончились занятия, в школе появился Эмрис Торнбран. «Здравствуйте!» Хмуро приветствовала его Гвен. «Как?» — наигранно удивился маг. «И вы не спросите, я ли это и что мне угодно?» «Я знаю, что вам угодно», — ответила она. «Подождите в классной комнате, я принесу шар». «Чая не предложите?» — крикнул он ей вслед. Но Гвендолин уже поднималась по лестнице и сделала вид, что не услышала этих слов. Когда она вернулась с каменным шариком, маг, как и в прошлые разы, велел положить его на стол и долго ходил вокруг, словно кот, облизывающийся на сметану, но боящийся схлопотать веником. «Что вы с ним делаете?» — спросил он Угвен, Гвен, так и не решившись коснуться артефакта. «Ничего?» — честно ответила она. «Ее ведь не спросили, берет ли она его в руки. Тогда сказала бы, а делать ничего не делает и понятия не имеет, на что эта вещь вообще пригодна». Разве только орехи ею колоть? Странно. Альт Торнбран почесал голову, взъерошив волосы на макушке. Я бы понял, если бы артефакт привязался к магу, но... Видимо, что-то у вас есть, Гвенда Грин. И я хочу знать, что. А я хотела бы вернуть свою рукопись. Набравшись смелости, выпалила она. Значит, мы сможем договориться. Рукопись в обмен на вашу помощь вам снова нужно выбрать свадебный подарок спросила гвен намекая на то что один раз он уже обещал вернуть тетрадь в обмен на помощь а в итоге бросил одну в незнакомом городе мог бы хотя бы извиниться за тот случай однако рассчитывать на раскаяние со стороны эмриса торнбрана не приходилось маг сделал вид что не понял намека нет желающие распрощаться с холостой жизнью среди моих друзей к счастью закончились Ответил он легкомысленно. «Мне нужна помощь, чтобы разобраться с архивами моего дрожайшего дядюшки. Я собирался нанять секретаря, но информация, содержащаяся в них, конфиденциальная. Не хочу, чтобы записи читали посторонние. А с вами Гвенда?» Он поглядел на нее с усмешкой. «После того поцелуя и после того, как я два вечера провел в компании Арчибальда, мы практически одна семья, да?» «Нет!» — выкрикнула Гвен возмущенно. «Мы с вами совершенно чужие люди!» «Не поверите, но часто так и бывает. Одна семья, но совершенно чужие люди. Мой дядя подтвердил бы, будь он жив. Но он мертв, а мне в наследство досталась куча хлама, который я при всем желании не могу просто выбросить. Ведь среди этого хлама есть сведения и о нашем шаре. Вы тоже заинтересованы в том, чтобы их найти?» поэтому я предлагаю вам работу. Да, дополнительную и хорошо оплачиваемую работу. Не в ущерб школе, конечно. Будете заниматься архивами в выходные дни или по вечерам. Я предоставлю экипаж в ваше распоряжение. А если опасаетесь, что в деревне неверно поймут ваше посещение замка, возьмите с собой кого-нибудь для сопровождения и охраны. Если для этого человека в замке найдется дело, пока вы будете заняты бумагами, «Обещаю платить и ему». «Я не любого сопровождающего», — не позволил договорить Мак. «Кроме вашего покровителя Линтона. После того, как он выставил меня из своего дома, я не открою перед ним двери своего». «Выставил?» — непонимающе переспросила Гвен. «О, так вы не знали!» — осклабился Торнбран. «В тот памятный вечер, да, ваш благодетель близко к сердцу принял наш поцелуй». Видимо, позавидовал, хоть я и пытался объяснить, что завидовать там нечему. Мне и самому не понравилось». Под насмешливо пренебрежительным взглядом мага Гвен почувствовала, как кровь приливает к щекам, а кулаки сами собой сжимаются от злости. «Что, желаете заставить меня пересмотреть мнение?» Рассмеялся Нахал. «Всегда готов. Подумайте. И над моим предложением тоже. Не забывайте о рукописи. Арчибальд не переживет» разлуки с вами. Ведь мы с вами знаем, что в груди этого мужественного человека бьется нежное сердце, открытое для любви. И в душе». эмри Торнбран театрально всхлипнул. «Он такой ранимый, так тонко чувствующий». «Я подумаю», — пообещала Гвен, только бы не слышать, с какими фиглярскими ужимками этот наглец цитирует строки ее романа. «Я приеду завтра», — сказал маг вместо прощания. Оставшись одна, Гвен действительно задумалась над его предложением. Она ни на миг не поверила в честность Эмриса Торнбрана и подозревала какой-то подвох. Но разве представится другая возможность побывать в загадочном замке, который с первых рассказов о нем занимал ее воображение? К тому же она сможет узнать не только о Шаре. Не исключено, что среди бумаг найдутся письма, которыми бывший владелец замка — шантажировал Корлеона Линтона. Вспомнив о Сквайре, Гвен вспомнила и вчерашний вечер. Сердце забилось быстрее, но она велела ему успокоиться. Не время для подобных мыслей. Нужно что-то решать с назойливым магом и странным артефактом, ведь от этого зависит ее судьба, а, быть может, и жизнь. Недолго посомневавшись, Гвен написала короткую записку и направилась к дому Бенсонов. Непрекращавшийся с начала недели дождь не был помехой для веселых мальчишечьих игр. Ребятня, возглавляемая, как всегда, троицей неугомонных братьев, развлекалась, пуская в лужах кораблики и щепок. Появление учительницы не заставило прервать это интересное задание, так что Гвен пришлось подойти поближе, чтобы подозвать Марка, старшего из Бенсонов, дать тому мелкую монетку и попросить отнести послание в дом Альда Линтона записку Гвен намеренно не запечатала. Если любопытный мальчишка сунет в нее нос, а после решит поделиться с кем-нибудь прочитанным, репутации госпожи Гвен де Грин это никак не повредит. Ведь она, как то и положено, лишь ставила в известность своего работодателя о том, что ей предложили дополнительную работу, соответствующую ее образованию. И она, если Сквайр не имеет возражений, намерена это предложение принять». От Бенсонов Гвен направилась к дому старосты. Вчерашняя встреча с Джесмин ее взволновала. И пусть у Гвендолин хватало своих проблем, о подруге она тоже беспокоилась. Вернее, о подругах, ведь от Гвенды по-прежнему не было никаких новостей. Мать Джесмин приняла Гвен, как всегда, радушно. Первым делом, не слушая возражений, усадила за стол, накормила и расспросила о школьных делах. Поскольку супруга старосты знала всех учеников Гвен и выспрашивала о каждом в отдельности, чтобы после, наверное, передать слова учительнице их матерям, уединиться с приятельницей для разговора у Гвендолин получилось не скоро. «Что у тебя стряслось?» — спросила она, наконец, оставшись с Джесмин наедине. «Мне страшно», — прошептала та, потупившись. «Страшно? Выходить замуж?» Я не уверена, что люблю его по-настоящему. Не уверена, что он меня любит. Мама говорит, что замуж по любви выходит только в книгах. Но я считаю, что такое возможно и в жизни. Я тоже поспешила заверить Гвендолин. Если ты сомневаешься, то не принуждай себя. Какие твои годы? Но уже отгуляли девишник, уже собрано приданное! вздохнула подруга. Разве я могу пойти на попятную, без серьезных причин на то, «Просто неясная тревога, просто ощущение, будто я...» Джесмин тряхнула головой и вытерла глаза. «Наверное, такое со всеми невестами перед свадьбой бывает». «Не знаю, не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть этот вывод Гвен. Я никогда не бывала на свадьбах и не была невестой. А хочется?» Опустив взгляд, Гвендолин пожала плечами. «Самое главное, ты уже знаешь, «Твой суженый будет носить имя, которое начинается с буквы «К»,» — напомнила ей приятельница. «Но ведь не обязательно же им должен оказаться Крис Пендей. Он не единственный, в чем имени первой стоит именно эта буква!» «Увы», — согласилась Гвен. «Было бы слишком просто, если бы по яблочной кожуре можно было узнать, как сложится твоя жизнь. А на деле по ней даже не понять, каково на вкус яблоко».